Глава шестнадцатая. Я уселась за стол, положила книгу перед собой и принялась ее внимательно читать. Сама не знаю, что я искала, вряд ли тут был ответ на вопрос, ради чего богатый и влиятельный столичный житель взял в жены проклятую. Какого именно экстрима ему не хватало? И все же я переворачивала страницу за страницей и впитывала информацию, как губка. Предком и родоначальником рода Геральта Лорнд горийского моего пятого мужа, считался полубог Ауруд, сын бога любви Динароса и смертной женщины, прекрасной принцессы одной из дальних империй. Здесь, как и на земле, считалось престижным среди аристократов приписывать себе влиятельных, богатых, сильных предков. Вроде как сам дальний потомок от этого становился и сильнее, и богаче, и родоветей. Судя по генеалогическому древу, вклеенному в книгу, все предки Геральда были женаты на приближенных к двору аристократках, в основном вдовицах, и только Геральт нарушил это правило, взял в жены вдову, но не богатую и не родовитую, хотя мать Алисия и утверждала обратное. Открывшуюся двери шаги я услышала сразу, поэтому и не была удивлена, когда над ухом раздалась саркастическая. А «Любите генеалогию, ваше сиятельство?» Я оторвалась от книги, подняла глаза. Ричард все в том же наряде, в котором был за столом, смотрел холодно, но при этом требовательно, как будто я ему задолжала крупную сумму и уже несколько лет отказываюсь отдавать долг. «Стараюсь изучать новое, в жизни пригодится», — ответила я. «А вы у каждого мужа рассматриваете его древо?» А вот теперь в голосе прозвучала агрессия. Непонятно только почему. Даже если и так, вы пока что не мой муж, и поэтому можете не беспокоиться об этом. Ричард прищурился. Нехорошо так прищурился. Смотрел с прищуром и как будто решал, что же делать с одной наглой языкатой леди. Он даже не пытался держать себя в руках, открыто демонстрируя свою неприязнь ко мне. И я все сильнее уверялась в том, что мои подозрения оправданы. Никакой это не жених. И уж тем более он не проклят. Нет, он точно работает на спецслужбы этого мира, причем находится в немаленьком чине. И здесь он, чтобы найти доказательство вины. Думаю, моей. Что ж, удачи ему в этом нелегком деле. Я смотрела бесстрашно, не боялась отвечать, говорила почти все, что думаю. И вряд ли именно такую женщину Ричард ожидал встретить на своем пути. Все же махровый патриархат, царивший в этом мире, заставлял женщин приспосабливаться к желаниям мужчин. А те хотели видеть рядом с собой нежных, тихих, скромных дурочек. Я честно пыталась играть эту роль в самом начале, но поняла, что со стороны выгляжу фальшиво и решила быть самой собой. И вот теперь... Сидя перед Ричардом, я гадала, как же он поступит, что скажет дальше. Понятия не имею, куда мы зашли бы в нашей перепалке, но в дверь постучали. «Войдите!» — крикнула я. Дверь отворилась. Порог переступила одна из служанок, невысокая, плотная брюнетка с синими глазами лет девятнадцати-двадцати. Одетая в форму цветов рода герцогов-горийских, темно-зеленый, красной и фиолетовый, Она низко поклонилась и произнесла, «Ваше сиятельство, ваша матушка приехала, просила передать, что ждет вас наверху в ее гостиной». «Надо сказать, я онемела от такой наглости, у меня пропал дар речи едва ли не в первый раз в жизни. Я же ясно сказала, что не хочу видеть никого из родни, она специально решила вывести меня из себя». Или настолько упрямая, что ей все равно, что там просит дочь? В третий вариант, тупость матери, я не верила. О нет, мои родители были далеко не тупой, ни мать, ни отец. И сейчас я просто не знала, как реагировать, что сказать или сделать. Не будь рядом со мной у Ричарда, я выпроводила бы матушку в два счета. Но устраивать скандал или выяснять отношения при жестом женихе... «О нет, такого я себе позволить не могла!» «Милая теща!» Как-то нехорошо улыбнулся тем временем Ричард. «Что ж, чудесно! И я как раз надеялся познакомиться с кем-то из будущей родни. Отличный случай выпал!» Сказал, развернулся и четким шагом отправился прочь. Дождавшись, пока он уйдет так далеко, что не услышит моего разговора со служанкой, я поинтересовалась. «Матушка одна приехала?» «Нет, ваше сиятельство, с вашим батюшкой он изволит обедать внизу». «Ага». «И почему я не удивляюсь? Чтобы отец и упустил возможность на халяву набить желудок. Нет, эту парочку надо поскорее выставить из замка».